о всех созданиях прекрасных и удивительных. Издательство «Мир. Москва», 1987 год. Перевод с английского. это научно-художественная книга английского писателя продолжает рассказ о трудной и напряженной работе сельского ветврача. органично вплетая в повествование психологически тонкое описание четвероногих пациентов, их взаимоотношений с владельцами. От редакции. О всех созданиях прекрасных и удивительных. Продолжение записок английского ветеринарного врача Джеремса Хериотта, вышедших в издательстве мир в 1985 году. о всех созданиях больших и малых, снискавших большую популярность как среди широкого круга читателей, так и среди специалистов. В 1937 году вчерашний студент Джеймс Хэрриот начал самостоятельно работать в городке Дарвелби, затерянном среди холмов сельского Йоркшира. Времена были тяжелые, Ему пришлось оставить свою мечту о работе с мелкими животными в городских условиях и поступить помощником к Викфриду Фарнану, уже практикующему ветврачу, который был всего на несколько лет старше его. К своему удивлению, Хериот скоро убедился, что в труде сельского ветеринарного врача обрёл свое призвание. Он полюбил Йоркшир, полюбил его суровых и трудолюбивых жителей. Нашел там свое семейное счастье. В предлагаемой книге по сравнению с предыдущей большее место уделено мелким комнатным животным. Собакам, кошкам, птицам. В наш век урбанизации мы все реже общаемся с природой, все больше дистанции отделяющая нас от нее. Как бы компенсируя этот разрыв, человек заводит животных у себя дома, в квартире. Они приносят ему много хлопот, отнимают у него массу времени. И тем не менее, с каждым годом их становится в городах все больше и больше. Почему? Вот на этот вопрос и отвечает Джеймс Хэриот. Написана книга с большим юмором, учит добрым чувством и приобщает читателя в тяжелой, честной, чудесной профессии ветеринарного врача.